Кафе Старая любовь. Состояние желчного пузыря находится в прямой зависимости от количества правдивой информации об окружающем нас мире, который мы располагаем. Чем больше мы узнаем, тем желчнее становимся. Магнус Менкуп. Был тот особый час, когда легкие, еще почти неощутимые сумерки, подобно волшебной паутине, скрадывают каменные морщины, проведенные стрельчатыми окнами фасады превращаются как бы в теневые экраны, на которых кадр за кадром мелькает жизнь многочисленных поколений. Чем старее город, тем сильнее волшебство сумерек, тем мудрее и значительнее лица домов. Гамбург когда-то сравнивали с Амстердамом и Венецией из-за сети каналов, именуемых на местном наречии флетами. После войны, уже давно мешавшие движению флеты, заваленные обломками, выброшенными из горящих квартир утварью и мебелью, ржавеющими железяками бомбовых осколков, знаменитые гамбургские флеты окончательно засыпали. Еще несколько узких улочек, где дома новой постройки чуждавались со старыми, и они выехали к набережной, огороженной массивной чугунной решеткой. Канал, один из трех незатронутых после военной реконструкции, назывался Блайсемслет. Сплошь покрытый пёстрым узором листьев, живописным следом летней жары и первых осенних ветров, подернутая зеленой ряской неподвижная вода казалась застывшей навеки. Ее прелый запах, подобно гниющим фруктам, таящим в себе с дыханием смерти, аромат спелых садов не раздражал, скорее наоборот. И все же Мун подумал о бесчисленных трупах, которыми война удобрила тенистые дно канала. Кафе называлось Старая любовь. Это название, выведенное готическими буквами над ганзейским кораблем со овдутыми парусами, украшало зеркальные окна над низкими белыми занавесками в немецком бюргерском вкусе возвышались окруженные спиралями дыма головы посетителей. Широкая застеклённая дверь упорго пружине распахнулась. Менку пропустил гостей, а сам самогляделся найти кого-либо в этом дымном столпотворении представлялось делом нелегким. У входа стояли загруженные плащами, шляпами, портфелями темные вешалки. Рядом другие с роздеме отполированных от постоянного потребления деревянных держателей, на которых развивались черно белые и цветные флаги периодических изданий. Буфетную стойку замыкали с одной стороны стеклянные соты, из которых выглядывали горлышки бутылок, с другой вместилище духовной пищи, старинный дубовый шкаф с тяжелыми переплетами энциклопедий и справочников. Уходящее вглубь помещение было втиснуто между двух стен, покрытых огромными фресками в староголландской манере, с преобладанием темной сепии и жжёной кости, сквозь которые прорывались вспышки яркого пурпура. Росписи изображали самые трагические часы истории города: большой пожар 1842 года, когда треть Гамбурга превратилась в пепел, и ожесточенную воздушную бомбардировку 1944 года истребившую больше половины города. Клубы дыма обволакивали стены, придавая вырывающимся из нарисованных домов языкам пламени объемную реальность. Вот и они. Мэнку наконец нашел столик, за которым сидели его друзья. Повернувшись к Муну и Дейли, добавил шёпотом: "Имейте в виду, для моих друзей вы журналисты". Мун пытался придать себе развязный вид, неотъемлемый в представлении иностранцев от облика американского журналиста. В отличие от Делли это ему никак не удавалось. Да и не к чему было особенно стараться. Мун не сомневался, что после нескольких часов общения придуманная Менкупом наивная уловка вызовет в лучшем случае недоумение. Нас называют четырёхножником гамбургского оракула. По примеру треножника, над которым гадал Дельфийский, с улыбкой объявил сидевший по левую сторону Муна, блондин с редкими волосами и помятым лицом. Менкуп представил его как журналиста и писателя Дитера Балена. Разговаривая, Бален сохранял на своем лице выражение задумчивости. в нашем лице, вы видите, единственных представителей человечества, которых Магнус еще считает людьми", улыбнулась молодая женщина очень стройная, в тесно облегающем фигуру черном платье, с темными глазами и черными, сравнительно коротко стриженными волосами, актриса Ловиза Кноп. Скорее походила на итальянку. Как и Бален, она говорила по-английски. Это правда, Мэнку кивнул. Одиночное заключение мне до того понравилось, что после освобождения я добровольно продлил этот образ существования. Не только отказался от поста главного редактора, но и от всех знакомств. Я понял, что отношения между людьми должны строиться на полном доверии. Вторая женщина что-то сказала на немецком языке сидящему рядом с ней скульптору, которого Менку представил как Лерха Цвикау. Глядя на яркую расцветку обвязанного вокруг ее тонкой шеи платка с урбанистическим узором, И прикол к отвороту сиреневого жакета металлический цветок, можно было представить себе без труда оформленные ею квартиры. Магда Стрелец была архитектором, специалистом по интерьеру. "Магнус сегодня удивил ее?» — перевела Лавиза. "Чем?", спросил он. "Да и ничего не спросил. Он был так занят разглядыванием актрисы, что должно быть, и не слышал разговора" по вашим лице Магнус соизволил допустить в свой обособленный мир еще двух представителей человечества, пояснил Балин. «Причем американцев, а между тем он их терпеть не может, засмеялась Лавижа. Вы прекрасно говорите по-английски. Дейли был убежден, что кратчайший путь к женщине комплимент. С грехом пополам. При такой внешности этого более чем достаточно. Бейли продолжал трудиться вовсю. лице Дитер, запишите. Лавиза повернулась к Балину. "Дело в том, что Дитер Балин коллекционирует оригинальные афоризмы", пояснила она самым серьезным видом. "Но, простите, это был не афоризм", Дэвил растерялся. "Тем хуже для вас". Лавиза посмотрел на часы. "У нас еще достаточно времени. Выпьем, что ли?" Скульптор услужливо придвинул Муну карточку фирменное блюд ярко красные волосы, матовый цвет лица, выпуклый лоб, прорезанный одной единственной горизонтальной морщиной, находившиеся в постоянном движении узловатые пальцы, черная вельветовая куртка. Эти взаимно дополнявшие друг друга рельефные штрихи, видимо, привлекли сидевшую за соседним столиком молодую художницу. Повернувшись к нему вместе со стулом, она набрасывала портрет пастелью. Лёгкий ка Все это время сидел почти неподвижно. Его молчание объяснялось то ли незнанием английского языка, то ли короткой трубкой, которую он ни разу не вынул изо рта. Незнакомые названия и меню ничего не говорили Муну. Однако по аппетитным запахам можно было судить о качестве еды. Что касается выбора, то для кафе, куда редко кто приходил поесть, он оказался более чем мобильным. Особенно по сравнению с американским кафе подобного типа, где имеются два-три безвкусных блюда, рассчитанных на самый непритязательный вкус. Посетители обслуживались с поразительной быстротой. Сновавшие между столиками подростки в свежевынакрахмаленных белых куртках, скорее напоминали циркаче, чем официантов. Небрежно жонглируя на вытянутых пальцах тяжело нагруженным подносом или балансируя целые пирамидой, они словно скользя на роликах проносились по залу на долю двоих метров с благообразной профессорской внешностью выпадала лишь почетная роль регулировщика уличного движения. Может быть, суп из угрей предложил гостям Бален. Наряду с рыбными аукционами в Альтоне это то, ради чего стоит приезжать в Гамбург. Спасибо. Мы с Здейле по репортерскому обычаю обедаем только после закрытия редакции, пошутил Мун, внося посильную лепту в придуманный Мэнкупом миф. Отлично, Нанку улыбнулся. В таком случае, что вы будете пить? Я то же самое, что и вы. Игнорируя его, Дейли галантно повернулся к актрисе. Люти-лют! крикнула та через весь зал. Семь, бросила она подбежавшему официанту. Оригинальный коктейль, поинтересовался Дейли. Настолько же оригинальный, как ваши афоризмы. Сейчас увидите. Простим, наверное, над столиком повис поднос, заставленный полукружками с пивом и миниатюрными рюмочками, в которых оказалась водка. Ну вот сейчас вы получите первую порцию гамбургского диалекта, так называемого пладдойч. Довольно засмеялась Лавиза. Лютелют это маленькое пиво плюс маленькая водка. Хотя пладдойч по звучанию близок к английскому, он кажется невероятно комичным. В нашем театре как-то осмелились давать Шекспира. Большинство публики составляли квиде, квиди, э, переспротил на всякий случай. Так мы в Гамбурге называем иногородних немцев. Монолог Гамлета вызвал такой хохот, что актёру так и не удалось его закончить. После этого я поняла, почему у нас ставится исключительно водевили. Театр Санкт-Паули "Я тем, что единственный в Германии дает представление на Платдойч", пояснил Менкуп. "Именно этим он и привлекает туристов". "Я бы рекомендовал его совсем иначе", объявил Дейли. "Единственный театр в мире, где вы услышите отвратительнейший Платдойч из прекраснейших женских уст». "Редактор, не забудь записать", отпарировала Лавиза. "Это ведь был афоризм». Она доверчиво наклонилась к Дейли или меня опять подвело незнание языка. Разумеется, афоризм Бургмунд Дейли. Заодно рекомендую господину Балину следующие изречение для его коллекции. Женщина, отвергающая комплименты, претендует на правду. Но если вы скажете ей эту правду, она сочтет вас лжецом. Должен вас огорчить, господина Балина интересует лишь изречение исторических лиц. Манкуп чуть поразовёл от выпитого пива. Он пишет документальные книги о величии и крахе Третьего рейха. Особенно интересует его заговор генералов. Что касается театра в Санкт-Пауле, то он тоже не сумеет воспользоваться вашей остроумной рекламой по той простой причине, что ло там больше нечего делать. Сначала объясните мне, что означает ло из Мальоксодели. Это опять плат дочь. Лу это я. Меня вытурили. Временно я выступаю в другом театре, но она с грустью замолкла. А предложенный тебе блестящий ангажемент в Таля напомнил Менкуб. Ты мне ничего не говорила об ангажементе? Светлые глаза Магды потемнели от удивления. Мне тоже скульптор перестал сосать трубку. Я хотела приготовить вам сюрприз, слишком громко рассмеялась Лавиза. Это просто свинство. Мы все так переживали из-за тебя. Магда нервно бросила недокуренную ею эту пепельницу и тут же вытряхнула новую из темно вишнёвого портсигара. Скульптора привычным движением подставил трубку, она наклонилась, чтобы прикурить. Не слишком ли расточительно для человека, намеревающего открыть собственное дело? Манку с усмешкой придвинул ей пепельницу с недокуренной сигаретой. Спасибо. Магда механически достала другую сигарету и наконец закурила. Твоя забота о моих финансах настолько трогательна, что наша фирма готова со временем отблагодарить тебя роскошным надгробием, причем совершенно бесплатно. Магда с упреком одернул ее скульптор. "Во, ты меня удивляешь", задумчиво проговорил Бален. Сем под его пристальным взглядом лавира смутилась. Если притворство является признаком артистического таланта, то я готов признать тебя великой актрисой. Он провел рукой по лицу. На словно приглаженных утюгом щеках рельефно выступил мелкий склеротический узор. Кельнер три бутылки шампанского крикнул кто-то. Мунсурсом убедился, что щедрые заказ исходил от Дейли. Неужели тот позабыл, что у них совершенно нет валюты? Заказывать шампанское за счет Мэнкупа показалось бы бестактным даже самому бесцеремонному журналисту. У нас есть только мум. За спиной Дейли вырос главный метрдотель. Прекрасно. Это самая дорогая марка, господин. Лебрадорис не узнав по акценту иностранца, чем нужно предупредить. Тем лучше. Мум, три бутылки метр громовым голосом оглушил пробегавшего мимо официанта. Стук костяшек и шуршание газет на секунду смолкли. Мун увидел многочисленные головы, повернутые в сторону их столика. Видимо, в этом кафе шампанское пили только в самых исключительных случаях. Метрадотель не двинулся с места. Он почтительно ждал ведёрка с бутылками, которое торжественно приближалась, плывя на вытянутой руке. Разрешить. Метрадотель насухо оттер бутылку салфеткой и, встав спиной к столику, приготовился откупорить. "Дайте мне". Вырвав у него бутылку, Дейли повернулся к актрисе. "За ваш ангажемент". Он выстрелил пробкой и замер, увидев, что натворил. По лицу Лавизы сбегали подкрашенные тушью пенные скулки. Всю жизнь мечтала выкупаться в шампанском. Она тряхнула мокрыми волосами и схватив со стола сумку, убежала. Такое случается у меня впервые. Растерявшись, Одел даже не заметил, как метрдотель деликатно отнял у него бутылку. Так ей и надо, злорадно пробормотала Магда, «Мы ломаем себе голову как помочь, а она Признаться, я уже собирался поговорить с тобой по этому поводу, Магнус. Бален напряженно улыбнулся. Поскольку ты единственный из нас в настоящее время при деньгах, не глядя на Мэнкупа, проворчал скульптор. Было ли это действительно сказано с раздражением, или так показалось из-за торчавшей в зубах трубки? Метердатель прикрыв ладонью горлышко тщательно вытирал бутылку. Позвольте, Он принёсъ развивать шампанское. Я сам предложил ей деньги. Манкуп подставил свой бокал. И в результате узнал об ангажементе чуть раньше вас. Выпьем за нашу ло. Что не говори, она, возможно, стоит всех нас вместе взятых. Ты прав. Магда изящным движением подняла бокал. Из-под рукава показался браслетъ с металлическим цветком на отвороте. Зало желаю ей счастья. Дитер Бален медленно отпил, словно дегустируя каждый глоток. Лерхцвикау ничего не сказал. Молча ж свой бокал и только тогда заметил брызги, попавшие в бороду при выхлопе пробки. Воцарилось молчание. Дейли приглядывался к архитектуре Сейчас, когда за столом не было лавизы, Магда как будто вышла из затемнения. Дейли впервые заметил, что каждая деталь в эффектного туалета подобрана с тщательностью, свидетельствующая о настоящем вкусе. Амун тем временем думал о Менкуте и его друзьях. Обычные разговоры, какие ведутся в кафе, обычные заботы и радости. И в центре этого банального водоворота сдобренных рюмочкой водки шуток, искряклонных шампанским тостов, благодушествующий Магнус Менкуп с его лицом иронического мыслителя, казавшимся в данную минуту случайной маской. Не будь его тревожного письма, он ничем не выделялся бы среди остальных посетителей кафе. Состоятельный человек с именем, умеющий подбирать себе подходящее окружение, С да чисто декоративной точки зрения, писательская задумчивость Балина, цветовая гамма Магды, рыжий орёл скульптора и особенно темноглазая вся в черном лавиза представляли собой прекрасную оправу. Лениво попивая шампанское и прислушиваясь к непонятному разговору, собеседники перешли на немецкий язык и, судя по отдельным словам, дискутировали о политике. Мон, со свойственной ему привычкой подвергать сомнению все и всех, пытался представить себе в роли убийцы каждого из четырех друзей по очереди. Этих людей, по-видимому, связывали не только взаимные симпатии и общность взглядов, но и нечто более глубокое. И все же смутно чувствовалось, что под идиллической поверхностью притаились какие-то конфликты. Несмотря на это мысль, что он сидит за одним столиком с будущим убийцей, показалась настолько забавной, что он засмеялся. "Разве вы понимаете по-немецки?" балин рывком повернулся к нему. Склеротический рисунок щек загорелся ярким багрянцем. "Нет, а разве это так важно? Извините, мы как раз шутили по поводу одного выступления Менкупа вызвавшего гнев нашего уважаемого канцлера Конрада Аденауэра. И поскольку вы засмеялись, Расскажите своему гостю Магнус, — попросила Магда. Это изумительный анекдот. Ладно. Менку повернулся к Муну. Как-то гамбургский оракул назвал Аденауэра политическим подагриком. С тех пор он имеет скверную привычку просматривать мой журнал. На прошлой неделе ему попались на глаза набранные жирным шрифтом строчки. Ни одно движение не может существенно влиять на политику страны, если в нем принимают участие только философы и честные люди. Их слишком мало. До тех пор, пока движение не станет популярным среди бандитов, ему нечего рассчитывать на большинство. «Ядовито», — усмехнулся он. "Погодите, я еще не добрался до соли". Аденауэр, разумеется, принял это на счёт правительственной коалиции. На пресс-конференции он заявил, что я коммунист, а мой журнал ведро с красными помоями. Мульт себе представить его старческую физиономию, когда оказалось, что это цитата из пьесы Бернарда Шоу Человек и сверхчеловек, а мнима подрывная статья посвящена разбору его творчества. Все четверо захохотали. Мэнкуб смеялся так же заразительно, как и остальные. Как только Мун перестал слушать, все снова перешли на немецкий. А Мун разглядывал ту художницу, которая, прикусив кончик языка, при помощи резинки придавала портрету скульптора окончательный вид. то опрятно одетого старика, молча обходившего столики с угрюмо протянутой почти новой шляпой. Ему хотелось отвлечься чтобы иметь возможность как бы заново проверить свое впечатление о Менкупе. Он отвернулся и увидел Лавизу. С приглаженными еще мокрыми и от того, как были керованными волосами, она бесшумно двигалась между мраморными столиками, отвечая легким наклоном головы на приветствие многочисленных знакомых. Лавиза была уже совсем близко, когда пробегавший мимо официант чуть не сбил ее с ног. Большая коричневая сумка выпала из ее рук и раскрылась. Прежде чем она успела защелкнуть замок, Мун увидел пистолет. А расстояние было слишком большим, чтобы утверждать это под присягой. Однако заметив, с какой поспешностью она захлопнула сумку, Мун невольно потянулся к карману. Карман был пуст. Проклятый таможенник, проклятый Гамбург.